Глава пятьдесят вторая В четыре утра Деагоста с Пендергастом стояли в приемном покое морга. Их уже ждал доктор Бекштейн, который выглядел необычайно бодро для этого времени суток. Возможно, он привык коротать в морге ночи. дегоста же чувствовал себя отвратно. У него было одно желание — отправиться домой и рухнуть на кровать. Но этой мечте не суждено было сбыться. События разворачивались так стремительно, что он совершенно потерял над ними контроль. Самым печальным из них, во всяком случае для Де Агусте, было похищение Норы Келли. Она бесследно исчезла. Полицейского, дежурившего у ее палаты, усыпили, подсыпав в кофе какую-то гадость, и заперли в ванной комнате. Получалось, что Де Агусте опять все прозевал, а теперь еще это. «Ну так вот, джентльмены!» — приветствовал их Бекштейн, натягивая перчатки. «Загадки множатся! Прошу вас, одевайтесь!» Он кивнул в сторону пластикового ящика. Дагуст облачился в балахоны штаны, закрыл лицо маской, нахлобучил шапочку и надел перчатки. Ему предстояло тяжелое испытание. Вид покойников всегда вызывал в нем ужас, даже если выглядели они вполне прилично. Холодная мертвая плоть, больничный свет и блеск стального оборудования — все это вместе оказывало самое негативное влияние на его желудок. А что же будет сейчас, когда одно лишь описание этого ходячего мертвеца вызывало рвотный рефлекс? Деагуста взглянул на Пендергаста, который в своем бело-зеленом одеянии выглядел как завсегдатый этого заведения. Он-то чувствовал себя как дома. — Доктор, прежде чем мы туда пойдем, я хотел бы кое-что выяснить, — сказал Деагуста, стараясь не выдать своего волнения. «К вашим услугам», — ответил Бекштейн, останавливаясь. «Тело было найдено в Инвудском парке, неподалеку от виля Бекштейн утвердительно кивнул. «Его обнаружили два подростка». «А вы уверены, что это труп Колина ферринга «Вполне». Его опознал Портье, а он вполне надежный свидетель. Двое жильцов, хорошо его знавших, тоже подтвердили, что это он. На теле имеется характерная татуировка и родимое пятно. «Для верности мы заказали генетическую экспертизу, но я голову на отсечение даю, что это Колин Фэринг». «А как же первый труп?» «Самоубийца, который сиганул с моста?» «Как получилось, что доктор Хефлер опознал в нем Фэринга?» Бекштейн коротко хмыкнул. «Похоже, доктор Хефлер просто ошибся. При сложившихся обстоятельствах это вполне простительно», — торопливо заверил он Деагусту. «Ветру опознала сестра». И это имело решающее значение. Я бы тоже так посчитал». «Весьма интригует», — пробормотал Пендергаст. «Что именно?» — поинтересовался Деогоста. «Возникает вопрос, а чье же тело вскрывал доктор Хефлер?» «Да». «Ошибки при опознании случаются не так уж редко. Я неоднократно сталкивался с этим. Если учесть состояние родных, а также неизбежные изменения, которые происходят с телом после смерти», особенно если оно пролежало в воде или на солнце. «Конечно, конечно!» — поспешно согласился Деогосто. «Если только улики не указывают на намеренный обман». И вдобавок доктор хефлер не удосужился убедиться, что это действительно сестра Феринга. «Все мы совершаем ошибки», — неуверенно произнес Бекштейн. «Я нахожу, что самонадеянность, на отсутствие которой доктор хефлер уж никак не может пожаловаться, отлично унаваживает почву» на которой произрастают ошибки», — нараспев произнес Пендергаст. Пока Диагоста размышлял над последней фразой, доктор Бекштейн жестом пригласил их в прозекторскую. Там на каталке, под ярким светом, лежало тело Феринга. Увидев, что оно закрыто белой пластиковой пленкой, Диагоста с облегчением вздохнул. «Я еще с ним не работал», — сообщил Бекштейн. «Мы ждали патологоанатома и препарата Прошу прощения за задержку». «Ничего страшного». — поспешил успокоить его дегоста Мы и так вам благодарны за оперативность, ведь труп привезли около полуночи. — Да, я успел его осмотреть и нашел кое-что любопытное, — сообщил Бекштейн, берясь за край пленки. — Можно начинать? — Любопытное. Могу себе представить, что это за гадость, — подумал дегоста Давайте. — Ждем с нетерпением, — просиял Пендергаст. дегоста собрал волю в кулак задышал ртом и прищурил глаза, чтобы картинка была не в фокусе. Его ожидало жуткое зрелище. Почерневший раздутый труп, мясо отваливается от костей, что-то сочится и течет. Господи, как же он ненавидел этих покойников! Бекштейн рывком откинул пленку. «Вот, пожалуйста!» Де Госта заставил себя посмотреть. И был несказанно удивлен. Перед ним лежал обыкновенный человек, опрятный, без единого пятнышка, и такой свежий, словно он только что заснул. Лицо чисто выбрите, волосы расчесаны и намазаны гелем. О смерти говорило лишь отверстие от пули над правым ухом и несколько веточек и листьев, приставших затылку. Взглянув на Пендергаста, Де Густо заметил, что тот озадачен не меньше его. «Все, Пендергаст, накрылись ваши зомби и разгуливающие мертвецы», — с облегчением произнес он. «Я всегда говорил, что это маскарад, устроенный вилем а этого парня явно укокошил грабитель, когда он шлялся ночью. Пендергаста ничего не ответил, его серебристые глаза с интересом изучали труп. Дагуста повернулся к Бекштейну. «Вы определили время смерти?» Анальный замер температуры показывает, что он умер за два с половиной часа до того, как тело обнаружили в Энвудском парке. Это случилось приблизительно в одиннадцать вечера, значит, смерть наступила около половины девятого. причина смерти «Скорее всего, огнестрельное ранение над правым ухом». Дагуста скосил глаза на труп. «Выходного отверстия нет. Похоже, это 22-й калибр». «Согласен. Но точно сказать я смогу только после вскрытия. На основе осмотра можно сделать заключение, что стреляли сзади в упор. Никаких следов борьбы или насилия. Ни синяков, ни царапин, ни следов от веревок». но что скажете, Пендергаст?» — повернулся Дагуста к спецагенту. «Никакого Вуду и Обеа, его просто застрелили, как это на каждом шагу происходит в Нью-Йорке». «Доктор Бекштейн, его убили там, где нашли, или тело было перенесено?» «У меня нет никаких сведений, лейтенант. Его сразу же отвезли в больницу. Он был еще теплый, и никаких предположений пока не делалось». «Да, конечно. Мы свяжемся со следственной бригадой, когда они все закончат». «Теперь уже ясно, что все это мумба-юмба — дело рук сукиных сынов извилия, которые хотят нагнать на народ страху», — заявил Диагоста, не скрывая своего торжества. «Вы, кажется, говорили, что обнаружили кое-что любопытное», — промолвил Пендергаст, обращаясь к Бекштейну. «Да, первое вам уже знакомо». Взяв из банки шпатель, Бекштейн открыл рот трупа. К его языку был приколот крохотный пучок волос и перьев. Точно такой же был обнаружен в арту Смитбека. Диагоста не верил своим глазам. «Но здесь есть и кое-что еще. Только нужно перевернуть труп. Лейтенант, вы мне поможете?» Диагоста с неохотой откликнулся на просьбу. На спине трупа, между лопатками, фломастером был нарисован замысловатый узор. Две змеи в окружении звезд, крестов, стрелок и гробов. Ниже на пояснице попаучий раскинуло ветки загадочное растение. Деагоста нервно сглотнул. Он узнал эти рисунки. «Ве-ве», — прошептал Пендергаст, — «такие же, как в квартире у Смитбека. Странно». Он замолчал. «Что странно?» — быстро спросил Деагоста. Пендергаст медленно покачал головой. «Надо бы показать их месье Бертену», — тихо проговорил он и, выпрямившись, обратился к лейтенанту. «Дорогой Винсент, не думаю, что этого джентльмена укокошил грабитель, как вы изволили выразиться. Это намеренное убийство, совершенное с определенной целью». Задумчиво посмотрев на спецагента, Диагоста устремил взгляд на тело, лежащее на столе.